Глава 4. Хакодате. Агасферни, несмотря на две предыдущие бессонные ночи в море, утром первого дня пребывания в Хакодате проснулся по привычке рано. Безшумно встал, оделся, покосился на зарывшуюся в простыне и тихо посапывающую Настю. Сынишка в своей кроватке, приставленной к большой, тоже спал. Агосфер обошел предоставленные им с супругой апартаменты на втором этаже большого дома Демби. Две комнаты в четыре окна, недостроенная ванная и туалет. Комнаты были смежными и в японских традициях разделялись или соединялись легкими раздвижными перегородками, рамами, обтянутыми желтоватой рисовой бумагой. В апартаментах были две двери, одна на лестницу отдельного входа, другая, очевидно, вела в хозяйскую половину. Двери, как отметила Гасфер, были европейского типа, однако без признаков каких-либо замков либо задвижек. Ещё накануне Дембе сообщил ему, что раньше в апартаментах жили его старший сын с женой. Несколько лет назад Альфред завёл собственное дело и уехал на юг Японии в Нагасаки. Мебели в комнатах, кроме кровати и пары шкафов, не было. И Гасфер отметил в уме, что если он останется здесь, кое-что надо будет прикупить. На хозяйской половине за дверью стояла мёртвая тишина. Ягосфер решил, что семейства всё ещё спит. Спала и Настя с сынишкой. И он решил спуститься в небольшой сад, разбитый во внутреннем дворе. Сад произвёл на Ягосфера впечатление обилием деревьев и кустов, за которыми тщательно ухаживали. Узкие дорожки, разбегающиеся по саду, были посыпаны белым толчёным ракушечником, и это вызвало озабоченность у Ягосфера. Андрюшка начал уже ходить, И Настя считала, что самое здоровое дело для малыша обходиться без обуви. А тут ракушечник. По нему не побегаешь. Малыш мигом ноги изрежет. Двор казался пустым. Где-то за кустами тихо журчала вода, и аггосфер, пойдя на эти звуки, за ближайшим поворотом дорожки обнаружил небольшой пруд явно искусственного происхождения. Рядом в миниатюрной беседке в японском стиле Он обнаружил также своего компаньона и хозяина дома Георгия Филипповича Демби. Ещё вчера Гаспер обратил внимание, что в доме разговаривают преимущественно по-английски. И подходя к беседке, уже решил, что русские имена и отчества вполне уместные на Сахалине и во Владивостоке, здесь выглядят явным диссонансом. Демби со своей неизменной трубочкой в зубах сидел у края беседки, навиши над водой и кормил обитателей прудика. Здоровенных разноцветных рыб лениво шевеливших плавниками у самых его ног. Таких агосфер до сих пор видел только на картинках. Это были домашние карпы Кои, насколько он помнил по своим библиотечным бдениям в монастыре. «Здравствуйте, мистер Демби. Я смотрю, вы из ранних пташек, как и я». Демби сумрачно покосился на агосфера, кивнул вместо ответа и протянул миску с распаренными кукурузными зернами, предлагая присоединиться к кормлению карпов. Зачерпнув пригоршню, агосфер пристроился рядом с шотландцем и стал бросать зерна в пруд. Большие рыбы в локоть величиной отнюдь не производили впечатления голодных. Они лениво скользили в прозрачной воде, лениво открывали рты, втягивая корм, половина которого попадала на дно. «Раз уж мы компаньоны и живем в одном доме, Майкл, давайте обходиться без всех этих сэров и мистеров», — предложил Демби. «Называйте меня Джорджем». Привычным движением он вытянул из кармана неизменную флашку и протянул агосферу. Тот покачал головой. Простите, Джордж, но только не на пустой желудок. Шотландец пожал плечами и приложился к флашке сам. Подумав о гасфере, решился на бестактность, на правах компаньона. Это не моё дело, конечно, но раньше я крайне редко видел у вас в руках эту флашку. Какие-то неприятности? Неприятности? угрюмо переспросил Дэмби. Сплошные неприятности, мистер. Вчера я, понятное дело, не успел сходить в свою контору и побеседовать со служащими. Зато немного поговорил о делах с Мэри. Она у меня барышня экономически подкована, и то, что я услышал от неё, мой к оптимизму не внушает. Коммерция в Японии находится в ужасном состоянии. Всё высасывает война с Россией. Экспорт товаров практически под запретом. Правительство разрешает вывозить из страны разве что бамбук и всякую ерунду вроде ремесленных поделок. Да и на чем вывозить? Все мои четыре судна попали под закон о мобилизации морского транспорта и до окончания военных действий будут перевозить только военные грузы, если раньше не подорвутся на русской мини или не попадут под обстрел. А тут еще я на вашу шею со своим семейством. Это тут ни при чем, Майкл. Разговор об экономике страны. Крестьяне и рыбаки обложены налогами так, что одни отказываются выходить в море, а другие сажают рис и просо. Все уловы и выращенные урожаи облагаются огромными налогами, и людям остаётся считать только шелухат от молоченного риса, а рыбакам дырявые сети. В деревнях почти не осталось мужчин. Недавно объявили о мобилизации ещё одного призывного возраста 45 лет. Женщины не успевают хоронить младенцев, которые умирают прямо у них под грудями, в которых нет молока. «Но кое-что в полях все-таки выращивается?» А Гасфер кивнул на миску с кукурузой в руках Демби. «Ценю вашу наблюдательность, Майкл. На моих складах остались еще кое-какие довоенные запасы. Но нам с вами надо форсировать усилия, чтобы возродить здесь рыбоконсервное производство. Я не слишком рассчитываю на то, что нам вернуть демонтированную линию. Что к правительству в лапы попало, то пропало. Разрешили бы ввоз оставшегося у норвежцев оборудования». Пусть обкладывают налогами. Нам с вами всё равно кое-что останется. Кстати, иностранцев власти обдирают не так бессовестно, как своих. Помолчав, Дэмби добавил: Через пару дней я собираюсь в Токио. Навещу старых друзей и попробую прозондировать этот вопрос. Прошу и вас не упускать его из вида, Майкл. Судя по тому, что за вами на вражескую территорию была организована целая экспедиция, вы им нужны. Не упускайте момент. Не надо меня агитировать за очевидное, Джордж. Эта фабрика всё, что у меня есть. Было бы странным, если б я молчал и не реагировал. Реагируйте, Майкл. Только смотрите, не перестарайтесь. Помните наш разговор на шхуне в самом начале пути? Агасфер кивнул и, переводя разговор на другую тему, поинтересовался, почему в доме так тихо. Мэри не пропускает ни одной службы в храме. Сегодня ей есть за что благодарить Бога. Он вернул ей мужа после его долгих странствий. Демби приложился к своей фляжке, протянул было ее агосферу и тут же спохватился. «Господи, да вы, конечно, голодны, Майкл. Ступайте на кухню, там, кажется, недавно мелькал кто-то из прислуги. Слава провидению в этом доме не все перешли в православие и не проводят по полдня в храме». Агосфер попробовал было отказаться под предлогом, что позавтракает позже с женой после того, как она проснется. Однако Демби и слушать не стал. Высыпав остаток кукурузы карпом, он выбрался из беседки и решительно зашагал к дому, во все горло призывая «Эй, есть тут кто-нибудь, черт возьми!». Делать нечего, пришлось идти. Выйдя из дома ровно в назначенное время, Агосфер обнаружил возле калитки полицейского, а рядом с ним рикшу. Оба дружно поклонились ему, а когда Агосфер, старательно подбирая слова, заговорил по-японски, вытаращили глаза. Опомнившись от неожиданности, полицейский с поклоном указал Гасферу на рикшу и объяснил, что тому поручено доставить господина туда, где его ожидают, в Юнакава Онсен, на термальные источники. Не споряно источники так на источники, а Гасфер решительно сел в карежку, и рикша побежал ровным шагом куда-то на восток. А Гасфер с любопытством поглядывал по сторонам не широких улиц, по которым его везли. Центр города был застроен домами преимущественно в колониальном стиле, как у дамби: каменный первый этаж и деревянный второй. Попадались и типично японские домики. И чем дальше от центра, тем их становилось больше. Вскоре последние городские постройки Хакадаты остались позади, а рикша всё ещё неутомимо бежал по просёлку, засыпанному песком и мелкой галькой. Справа совсем близко слышался шум моря. Невидимо возо дороге за зелёной стеной кустов и небольших деревьев. Однако вскоре дорога повернула от моря и пошла явно в гору. Рикша невольно сбавил свой бег, а его голые плечи покрылись капельками пота. Подъём становился всё круче, и Агасфер со всем хотел было остановить явно утомлённого рикшу и пойти рядом с ним пешком, но тут подъём прекратился. Дорога неожиданно снова стала ровной. а по обе ее стороны вновь замелькали каменные двухэтажные дома с вывесками отелей. К своему удивлению, Агасфер увидел и несколько вывесок на русском языке. Впрочем, он тут же припомнил, что в Хакодате некогда размещалось русское консульство, а сам город-порт неофициально считался русским. Сюда заходило множество кораблей из России, и военных, посещавших страну восходящего солнца с дружескими визитами, и торговых. Немало бывало тут и жителей Владивостока, оценивших целебные термальные источники. Пробежав по дороге вдоль длинной стены из дикого камня ещё немного, рикша свернул в ворота, распахнутые Настиш, и переводя дыхание остановился. Мы приехали, господин. Агосфер выбрался из коляски, оглянулся. Прямо на середине дорожки, конец которой терялся в клубах пара, его поджидал господин Асама. Он по-прежнему был в военной форме пехотного капитана. Только фуражку подчёркивая неофициальность встречи, держал в руке. Сделав к нему несколько шагов, Агасфер вдруг вспомнил про рикшу и с досадой прищёлкнул языком. Расчитаться с ним было нечем. В утренней суматохе Агасфер не озаботился занять у Дэмби немного японских денег. Вряд ли рикша возьмёт в качестве оплаты за свой пробег русские монеты. Сделав возницу успокаивающий жест, Гаспер поспешил на встречу японцу, с неохотой осознавая необходимость оталживаться. "Здравствуйте, господин Асама", коротко поклонился он. "Я попал в чертовски затруднительное положение. Вы не предупредили меня о том, что придётся воспользоваться услугой рикши, а японских денег даже мелочи у меня просто нет". "Не стоит беспокойства, барон. Будем считать, что рикша упротир парится и часть обязательного налога огнатурой. Добро пожаловать на Юнакава-Онсенберг. Я вспомнил об этом месте случайно и решил, что здесь наш разговор вдобавок ко всему прочему будет еще и порезен для здоровья. Прошу следовать за мной. Но все-таки неудобно, — запнулся Ага-Сфер. А сам рассмеялся. Не смущайтесь, барон, ему все равно верено ожидать вас, чтобы отвезти обратно, прошу. И считая разговор об оплате исчерпанным, Офицер зашагал к приземистому одноэтажному зданию, также сложенному из дикого камня. Здание оказалось подобием русской бани, а само назвал его купальней и объяснил отличия от источников. Здесь люди, прежде чем погрузиться в природные минерализованные воды, мылись в больших деревянных бочках обычной горячей водой. Если же раяте, можно прибегнуть к помощи женщин-банщиц, которые обычно смывают с посетителей грязь и пот. предложила саму. Это в парне японская традиция, амера-сюдэ апрата иху с рук я вас сужу. Агасфер предпочёл отказаться, не столько из-за стеснения, сколько из-за необходимости одалживаться. Большинство расставленных в купальне бочек были пусты, лишь у нескольких из них словно часовые сидели на коленях молодые женщины в кимоно. Здесь же лежали стопки простыней и полотенец. После отказа Агасфера японец сделал им знак, и баншицы грациозно поднявшись, поклонились и засеменили прочь. Но не будем терять времени. Асама прошёл вперёд, быстро разделся возле одной из бочек, дымящихся паром, и залез в неё. Агасфер последовал его примеру и, ощутившись в бочке с нестерпимо горячей водой, обнаружил внутри её полочку с губками, мылом, какими-то щёточками непонятного назначения. Пока он с наслаждением смывал с себя дорожную грязь, банщицы вновь появились в купальне и стали наполнять водой ещё пару бочек, не обращая на мужчин никакого внимания. Вылив в каждый вёдер по 10 воды, женщины снова исчезли. Когда с мытьём было покончено, мужчины, завернувшись в простыни, выбрались из купальни и очутились возле череды открытых бассейнов разных размеров. Отовсюду поднимался пар, в воздухе витал рисковатый запах. Это и есть онсэн термальные источники. Воду в них подогревает уже сама природа, пояснила сама. Бассейны различаются температурой воды, где по горячее, где по прохладнее. В некоторых из них вода чрезвычайно минерализована солями и полезна при различных заболеваниях. Я предрагаю погрузиться вот сюда. Вода здесь не слишком горяча, поначалу приятно расслабляет, а в конечном итоге приятно бодрит. скинув простыню, японец поднялся по наружным ступенькам и спустился по внутренним. При этом он к удивлению Агасфера положил свёрнутое полотенце захваченное из купальни себе на макушку. Боитесь застудить голову? поинтересовался он. Отнюдь, покачал головой осама, бродя по пояс в воде, и в конце концов усевшись на невидимую сверху скамейку, опоясывающую бассейн изнутри. Просто выбравшись отсюда паратянцам можно не найти. Явный намёк на то, что полотенце могут украсть, привёл Агасфера в некоторое замешательство. Он неоднократно слышал от Дэмби, что преступность в Японии явление чрезвычайно редко. Не найдя что возразить своему спутнику, Агасфер бросил свои простыни и полотенца на скамейку и быстро забрался в бассейн, захватив с собой лишь отстёгнутый протез. Побродив по онсэну, он понял, почему это делал японец. Дно бассейна по периметру было неровным для людей разного роста. Найдя достаточно глубокое место неподалёку от Японского острова, сферу селся на подводную скамью, оказавшись в воде по горло. Свой протез он положил на широкий борт бассейна. "А когда-то это был один из самых популярных курортов", вздохнула сама. "Всего на юге Хоккайдо, если не ошибаюсь, более 2000 бьющих из-под земли источников горячей минерализованной воды. Однако именно здесь, в Юнакава, вода считается самой целебной". Увы, война Розарира, хозяев всех этих курортов. Ведь сюда, на север Японии, туристы и любители термарьных вод почти не ездят. Если их и можно встретить, это на юге Японии и на самом большом острове Кюсю. А здесь, как видите, мы единственные посетители посреднего курорта, который еще открыт. Агосфер сомневался в том, что они тут единственные посетители. Порывы ветра иногда доносили до него чьи-то невнятные возгласы и плеск воды. А через клубы пара, застилавшие территорию источников, у дальних бассейнов иногда мелькали смутные фигуры. Давайте совместим приятное с полезным и немного поговорим, господин барон, предложила сама. Собственно, для этого я вас и пригласил сюда. Нам нужно обсудить множество вопросов. Согласен. Гаспер продолжал всматриваться в неясные фигуры у других бассейнов. И если у вас нет возражений, я хотел бы включить в тему нашей беседы свой собственный статус. Вы знаете, господин Осама, выходя нынче из дома господина Демби и заметив ожидавшего меня полицейского, я чуть было не юркнул обратно в калитку. Тот же полицейский мог спросить мои документы и при их отсутствии отправить не к вам на термальные источники, а в местную каталажку. «Вы мой гость, барон», — усмехнулся Осама. И пока останетесь таковым, ни один полицейский не посмеет даже подойти к вам. Это намёк на то, что если гость вас разочарует, то моментально окажется в той самой каталашке, невесело усмехнулся Агасфер. Не стоит смотреть на мир столь мрачно. К тому же, я и сам планировал обсудить ваш статус, господин Берг, но многое тут зависит от вас и от результатов нашей беседы. Что ж, Слушаю вас. Для начала я хочу рассказать то немногое, что знаю о вас. Вы появились в поле зрения нашего резидента в Иркутске и довольно легко дали себя завербовать. Тогда вы были Бергманом и носили мундир главного тюремного управления. Попытки резидента навести справки о вашем прошлом оказались тщетными. Несмотря на то, что в России у нас, как вы можете догадаться, бы довольно широкая сеть агентуры, в том числе и в Петербурге, откуда вы и приехали в Иркутск с вашей очаровательной супругой. Была, и наверняка осталась, не утерпев в Ставегасфер. Неважно, отмахнулся японец. Итак, резидент в Иркутске потерпел фиаско, но сообщира вас в Токио. И наша спецразוב была у двояра у Сири, чтобы раскопать ваше прошлое, хотя ваша результативность как агента Бра по сообщениям нашего иркутского резидента невысокая. Вас просили сообщать о штабных офицерах, имеющих доступ к секретным материалам стратегического значения, перспективных с нашей точки зрения. О бы играках в карты, например, о любителях дамского общества, с ровомарюдях нуждающихся в дополнительном заработке. Вы сообщили резиденту несколько таких имён. Но работа с ними разочаровала резидента. Эти офицеры либо ничего не знали, либо отказывались работать на великую Японию. А почему вы ставите это в вину мне? возмутился Агасфер. Вполне возможно, что это ваш резидент не смог подобрать киркутским штабистам ключики. Не знаю, уклонился японец. Тем временем вы объявились во Владивостоке в моём поле зрения. Вы несколько укратерили своё имя и стали представляться не Бергманом, а Бергом. В Приморье вы на право и на рево рассказывали какую-то невероятную историю о деспоте отца, оставившего странное завещание и обузровив ваше вступление в права насредования обязательной государственной службой. Но это правда, господин Осама. Разве вы не видели рыбоконсервную линию в Маоке, поставленную норвежскими коммерсантами? И не только видели, но и захватили ее с собой, вместе с партией выработанных консервов. Хорошо, оставим пока коммерцию». При каких обстоятельствах вы потеряли левую руку, барон? Это следствие глупой мальчишеской дуэли, и в конечном итоге имеет прямое отношение к моей ссоре с отцом и его завещанию, которое вы называете невероятным и странным. С кем у вас был поединок, господин барон? С офицером. К моему несчастью, отец моего противника занимал высокий пост в Петербурге и добился моего отчисления из гвардии. А также того, что вы были объявлены во всероссийский розыск, который не прекращён до сих пор, насмешливо поинтересовался осама. Кроме того, вы вызвали гнев царя Александра II. Его величество рассердира это ваша дуэль? Можно сказать, что да. Хорошо. Оставим пока Александра II в покое. Вернёмся к недавнему прошлому. Зимой прошлого года уже из Маоки вы совершили бритц-поездку во Владивосток. у меня там родился сын, и мне хотелось его увидеть, что же здесь странного. Но у вас во Владивостоке произошла, насколько я знаю, и менее приятная встреча. С правой рукой директора департамента полиции Петербурга, неким господином Моносеевичем Мануировым. Вот о нём нам известно многое. Долгое время он возгревал парижское отделение российской охранки, потом вернулся в Петербург, где под тенью департамента полиции занялся выявлением иностранных шпионов. Должен сказать, что действо Ворон весьма успешно, и сумер перехватить у наших дипломатов несколько крючей к шифрам. И вдруг Манасевич во Владивостоке. Он проехал, бог знает, сколько тысяч вёрст до того, чтобы арестовать вас и доставить в Тарицу для предания суду особого присутствия. Однако, Тарись вы в парнем мирно, и уехал он в Петербург без вас. Интересно, почему? Скрывать нет смысла. Я от него просто откупился. Дал отступные. Этот человек очень любит деньги. Почему человек из полицейской контрразведки, специалист по шпионам, вдруг заинтересоварса вами? Это личные счета господина Сама, не более того. Вы не искренни со мной, господин Берг. И это очень меня огорчает. Сокрушенно покачал головой японец. И куда это вы всё время смотрите? Вместо ответа Гасфер молча указал здоровой рукой на противоположный край бассейна. Во время всего разговора с разведчиком он не спускал глаз с расплывчатых фигур, двигавшихся какими-то странными прыжками. Когда фигуры приблизились, Гасфер в изумлении вытаращил глаза. Это были обезьяны. Гоняясь друг за другом, две из них запрыгнули на край их бассейна и с шумом рухнули в воду, ничуть этим не смутившись. А, обезьяны. Не чуть не удивился японец. Совсем забыл вас предупредить, барон. Курорт расположен практически на территории национального парка, где водятся эти обезьяны. Их запрещено трогать, и они совсем не боятся людей, как видите. До войны в сильные морозы я сам видел, как они забирались к грется в Ансаны, не обращая внимания на отдыхающих, а то и прогоняя их. Услышав позади шорох огаспервской челна ноги, и убедился, что несколько бесшумно подобравшихся к бассейну бесхвостых обезьян увлеченно роются в оставленных им простынях и играют с полотенцем. «Кыш, брысь!» — крикнула Гасфера, и обезьяны с воплями кинулись прочь, захватив при этом его полотенце. «Я же говорир вам!» — засмеялся Осама, демонстрируя свое, которое он так и держал у себя на голове. «Хорошо, что я не оставил вместе с полотенцем и свой протез, Смущённо покачал головой Агасфер. Это было бы потерей посерьёзнее. Кстати, о протезе и вашей потерянной руке, Берг, посерьёзнил разведчик. По моим данным, руку вы действительно потеряли в поединке. В каком году это случилось? Осенью 1874 года. То есть почти 30 лет назад. Чем вы занимались всё это время? Полученные мной раны были серьёзны, я потерял много крови. Меня приютили монахи одного из монастырей в Южной Польше. Они вылечили меня и спрятали у себя. Поединок вызвал большой резонанс в Петербурге, негодование Александра II и как следствие всероссийский розыск. Я прятался у монахов почти 20 лет. Остаётся около 10 лет, напомнил японец. Покинув монастырь, я полагал, что всё давно забыто. Вернулся в Петербург и нашел службу у одного отставного офицера-чудака, помешанного на старинной механике. Несколько лет я искал для него в России и по всей Европе старые шарманки и забавные механические игрушки. К тому времени всплыло завещание моего отца, и чтобы выполнить его условия, друзья помогли мне получить место в главном тюремном управлении. Я женился и был намерен отслужить на государственной службе пять лет, как этого требовал в своем завещании отец. Но случилось так, что меня случайно опознал один из старых знакомых по гвардейскому сотёрному батальону, где я служил до злополучного поединка. Мне снова пришлось покинуть Петербург и перебраться сначала в Иркутск, а потом во Владивосток. Там я нашёл компаньонов для открытия своего дела и перебрался на Сахалин. Душеприказчики моего отца сочли условия моего вступления в права наследства выполненными. Я начал переговоры с норвежцами, И те с разрешения душеприказчиков начали выполнять условия отсроченного контракта. Поставили в Маоку первую линию концернной фабрики, а потом началась война. Можете назвать монастырь, где вы скрывались, и имя того чудака, который принял вас на частную службу в Петербурге? Монастырь Чинстоховской Божией Матери В ясногура. Там я был хранителем библиотеки. А петербургский чудак, приютивший меня от стальной полковник Генштаба архивов Что ж, пока всё сходится. Вернее, почти всё. Ваша исповедь чрезвычайно похожа на правду. Но так ли это, Берг? Вы мне не верите? У нашей срожды были хорошие наставники немцы. Разведывательная и контрразведывательная служба императорского штаба Японии была создана в 1878 году при активном участии группы советников во главе с германским генералом Меккелем. руководителем одного из подразделений прусской разведки кайзера. Они многому нас научили, в том числе трижды и четырежды проверять всё на свете. Сейчас политические приоритеты Японии несколько сменились, а отношения с Германией на официальном уровне стали более прохладными, нежели с Англией. Но спецслужбы наших стран по-прежнему сотрудничают. И мы запросили своих старых друзей в Германии насчёт вас, барон. Не хочу скрывать у моего руководства большие надежды, связанные с вами. Вот как. Но окончательное решение мои начальники примут только после того, как получат ответы из Германии. Когда это произойдёт, я не знаю. Может, месяц, может, 3 или 5. И не резайскрючать того, что эти надежды мои и моего руководства могут рухнуть, если немцы сообчат нам о вас что-либо неприятное. «Пока же я вижу, что вы уходите от ответов на некоторые вопросы. И, возможно, очень ровко смешиваете правду с недоговорками и рожью. Прошу, не забывайте. Даже маленькая рожь может вызвать большое недоверие». «Но я рассказал вам все». «Вы нуждаете выражить карты на стор, барон?» Криво улыбнулся японец. «А если я это сделаю? Выражите ли вы свои?» Да. Слово чести. Хорошо, попробуем сыграть в открытую. Начнём с того, что руку вы действительно потеряли в поединке, но не с русским высокопоставленным офицером, а с японским дипломатом, секретарём первого нашего посольства в России неким Асикагой в 1874 году. Вот истинная причина и вашей отставки из гвардии, и гнева вашего царя и полицейского розыска. Мне пришлось поднимать архивы нашего Министерства иностранных ДЕРД для того, чтобы проверить эту информацию и разыскать документы, касающиеся трагической гибели дипломата. Там и вспрыра ваше имя, барон. Что же касается тогдашнего посра в России Виконта Энамото Такеаки, то он категорически отказался говорить о вашем злопоручном поединке даже с гровой второго Аддера. А вас, кстати, Виконт отзывался только хорошо. И даже с чувством некой вины, я бы сказал. Намота, намота, пробормотала Гасфер. Насчёт монастыря расхождений с нашими данными нет. А вот дальше? Этот ваш чудак-механик с парковничими погонами архивов. Наши агенты из Петербурга любезно сообщили, что парковник архивов и его друзья стояли у истоков создания в русской армии профессиональной службы разведки и контрразведки. Это инициативная группа начала проводить свои операции в России и Европе. Раньше, чем была официально разрешена царем Никараем II барон. «Вас хорошо проинформировали, господин Осама», пробормотала Гасфер. «А вы? Неужели историнобредотеренный человек, как вы, ничего не видели у себя под носом?» В доме Архипова иногда собирались его старые друзья. Но все эти люди были с высоким положением в обществе. Генералы, начальники департаментов, А кому нужен человек, уволенный из армии в чине прапорщика? И к тому же коляка. Оризонно, согласился японец. Тем более, что чуть позже у этой инициативной группы наступил крах. Созданную всё же волюю вашего царя и инициативой патриотов России армейскую разведку и контрразведку стали оттеснять от оперативной работы за рубежом. В группе недавних единомышленников и создателей спецсружбы произошёл раскол. Что же касается вас, то ставший директором департамента полиции господин Лапухин, стар ворошит старые дираи, настаивать на том, чтобы придать вас барон суду особого присутствия. За поединок двадцатилетней давности, едва не сорвавший переговоры России и Японии. И так даваши новые друзья решили спрятать вас подальше. Так вы оказались в Иркутске. Я нигде не ошибся, господин Агасфер. Пока нет. «Поздравляю вас, господин Осама! Ваши люди умеют добывать информацию!» Где-то вдали глухо ухнул колокол, и Осама встал. «Пора выбираться из источника, барон! Слишком дорогое пребывание в минеральной воде может обернуться ущербом для организма! Мы договорим, пока будем одеваться и отдыхать после этой водной процедуры!» «Да, но проклятые обезьяны уволокли моё полотенце и все простыни!» Встав на ноги, ага-сфер растерянно оглянулся. «Не смущайтесь», — усмехнулся японец. «Я же сказал вам, что мы здесь одни, если не считать банщиц. Доберемся до купарни в костюмах Адама, смоем стеросорь и оденемся». Мужчины оделись и перешли в помещение, застеленное циновками. Сюда принесли чай в крохотных бронзовых чайниках. Следуя примеру японца, ага-сфер вытянулся на полу, подложив под голову деревянный чурбачок. Полежав и приступая к чаепитию, а сама села некоторое время с лёгкой улыбкой наблюдала, как его спутник пытаются сесть на пятки, а потом приказал прислужнице принести европейский стул. Теперь поговорим о вашей фабрике, господин Берг. Надо сказать, что вы чертовски вовремя, во всяком случае, для меня за нерийской коммерцией. У меня есть компаньоны, напомнила Гасфер. Я не забыл о них. Но купец Семёнов дореку отсюда в России А деньги меня мара интересует, пожал плечами японец. В конце концов, они вражили в ваше предприятие только свои деньги. Сегодня я выезжаю в Токио, где доражу руководство в выполнении своей миссии, а привезённым оборудовании. Отвезу также на экспертизу образцы изготовленных вами консервов. Непрохобы рыбы есть рыбы выбор, он дари мне бумаги, подтверждающие ваше участие в норвежском контракте. Иначе в случае одобрения рыбных консервов оборудование для их производства могут просто конфисковать как военный трофей. Благодарю вас, господин Асама. Японец небрежно отмахнулся. Пока благодарить не за что. Полагаю, что вам с Дэмби вернут оборудование, разрешат выписать у поставщиков остарное и заняться производством консервов здесь, в Хакодате. Всю продукцию или большую её часть будут забирать на военные нужды. Не даром, разумеется. о цене будете договариваться с интендантскими сружбами. Ну и на роге, конечно». «И что же нам с господином Демби в результате останется?» мрачно поинтересовался Агосфер. «О, не беспокойтесь», — рассмеялся японец. «Останется в парне достаточно для того, чтобы со временем сделать хороший подарок человеку, который будет храпотать за вашу фабрику в Токио». «Не сомневайтесь, господин Осама». Но я бы попросил вас, Берг, договориться с господином Демби о том, чтобы он принял все хропоты по восстановлению фабрики, строительству новых линий производства консервов на себя. В отношении вас у меня и у моего руководства другие планы. Я почему-то не сомневался в этом. Мрачно кивнул Агасфер. "Ребрюда гадревых людей", продолжал веселиться и поняться. Кстати, в вашем багаже есть приличная европейская одежда, типа смокингов, сорочек и прочего. Боюсь, что нет. В Иркутске и после него я вполне обходился мундиром Главного тюремного управления и дорожной одеждой для путешественников. Вам непременно надо заказать европейскую одежду, в том числе и вечернюю. Если моя миссия в Токио закончится удачно, вам придётся бывать в обществе иностранцев, посещать приёмы и прочие светские мероприятия. Но у меня нет местной валюты, возразила Гасфер. И ваши финансисты вряд ли примут чеки Приморского банка, где у меня был открыт ещё довоенный счёт. Японец протянул ему небольшой чёрный портмоне. Считайте это авансом, барон. В монетном отделении портмоне есть настоящие довоенные йены. Имейте в виду, они ценятся в нашей стране гораздо выше их бумажного эквивалента военные пары. А мои бумаги Разрешение на жительство, удостоверение личности или как оно у вас называется? Терпение, Берг терпения. Если Токио примет в отношении вас мой пран, у вас будет временный вид на жительство в Японии. И тогда вы смело можете ходить не только по Хакадате, но и в любом городе Японии. А Гаспер внимательно поглядел на собеседника. А если вдруг я не понравлюсь вашему начальству в Токио? Боишь тогда дерра может кончиться тем, что вас с супругой признают персонами нон грата и вышвырнут из Японии. Как минимум. А как максимум? Добытывался Агасфер. Не забывайте, что моя страна находится в состоянии войны с вашей, барон. Если вы более не искренни со мной сегодня, то вас могут считать русским разведчиком, проникнувшим в Японию с враждебными целями. Тогда вас ждёт военный трибунал и, возможно, петля. Война, барон, война. Нам некогда возиться с подозрительными личностями. Теперь вы пытаетесь запугать меня, мрачно констатировал Гасфер. Между тем хочу напомнить, что вовсе не рвался в Японию и не проникал в вашу страну тайно. Скорее наоборот, это вы снарядили экспедицию и вывезли меня из России, прихватив при этом мою коммерческую собственность. Скажите прямо, в чём меня подозревают? Пока ни в чём. Японец встал, показывая, что разговор закончен. «Поговорим после моего возвращения. Это, думаю, дней через десять. Пока отдыхайте, посещайте источники, осматривайте достопримечательности Хакодате. Их, кстати, тут не мара. Закажите приличную одежду. И не сорите понапрасну деньгами, барон. Рикше запротите пятьдесят сен бумажкой. На улицах, в равках и на рынках портмоне старайтесь в руках не держать». Хотя уровень преступности в Японии всегда был низок, война много изменила. Народ обнищал и, ну вы меня понимаете, я прогаю. На улице собеседники раскланялись. Уже садясь в коляску подбежавшего рикши, Агасфера оглянулся. Японский разведчик смотрел ему вслед с непроницаемым, как обычно, выражением лица, широко расставив ноги и заложив руки за спину. Агасфяр кивнул, Японец никак не отреагировал.